Глава пятая. Преступление и наказание. Правила товарищества. По длинным доскам коридора лишь девять пробьет на часах. Наш терний высокий несется, несется на длинных ногах. Не гнутся высокие ноги, на них сапоги не скрипят и молча в открытые веки сердитые очи глядят. Краснушка даже языком прищелкнула от удовольствия и обвела класс торжествующими глазами. «Браво за польское, браво!» — раздалось со всех сторон, и девочки запрыгали и заскакали вокруг нашей маленькой классной поэтессы. Дежурная дама — Страдавшая флюсом вышла полежать немного в своей комнате, и мы остались предоставленными самим себе. Милочки, да ведь она это у Лермонтова стащила, внезапно запищала всюду поспевающая Бельская. Что ты врешь, белка? напустилась на нее обвиняемая. Ну да, воздушный корабль. «По синим волнам океана так начинается. Лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах. А у тебя...» «Ну да, я и не скрываю, я за образец взяла. Даже и великие поэты так делали. А все-таки хорошо, и ты из зависти придираешься. Хорошо ведь, мадамочки?» И она обвела класс сияющими глазами. «Хорошо, Маруся, очень хорошо», — ободрили все вот та обозлиться Церни. Церни был наш учитель арифметики, длинный и сухой, как палка. Он поминутно злился и кричал. Его в институте прозвали вампиром. Его уроки считались наказанием свыше. Страницы журнала, посвященная математике, постоянно пестрела единицами, нулями и двойками. Больше десяти баллов он не ставил даже за самый удовлетворительный ответ. «Хорошо», — говорил он, улыбаясь и обнаруживая при этом большие желтые зубы, — «вы заслуживаете десять баллов». «Ну почему же не двенадцать, мсье Церни?» — расхрабрившись, приставала ободренная похвалой девочка. «А потому, госпожа Муравьева, что только Господу Богу доступны все знания на первый балл, то есть на двенадцать». «Мне, вашему покорному слуге, на одиннадцать, а уж вам, госпожа Муравьева, на десять». «Ах, душки, возмущалась Дудов полголоса, вернувшись на свое место. «Вампир-то какой грешник! Самого бога замешал в свою поганую арифметику!» Цернии ненавидели всем классом и бесстрашно выказывали ему свою ненависть. А однажды, после несправедливо поставленной милочки корбиной, тихонькой и прилежной девочке двойки, за непонятную ей задачу его решили травить. В то время как на уроках других учителей на кафедре красовались обернутые э, протечной бумагой мелки с красными голубыми и розовыми бантиками, на уроке церни лежал небрежно брошенный обломок или, вернее, обгрызок мелка, едва умещавшийся в руках. В чернильнице постоянно плавали мухи, а перо клалось умышленно такое, что им едва-едва можно было расписаться в классном журнале. Тани Покровской, обожавшей церни, у Тани Покровской всегда все как-то выходило не слава богу, и ее признавали неудачницей. Строго запретили выручать вампира, и Таня, проплакав урок своего душки Цирюши, покорилась. «Делайте с ним, что хотите, мадамочки, но прекращать мое обожание теперь, когда вы его решили травить, я считаю подлостью», — кротко заявила она. «Ну и обожай своего вампира, а мы все-таки его изведем в дребезги», — решила Запольская, и тотчас же села за свое стихотворение. Муза улыбнулась Маруси, и начало пародии на воздушный корабль вышло довольно удачным. Краснушка была не прочь продолжать в том же духе, но муза заупрямилась, и девочка ограничилась только одним четверостишием, которое бойко подмахнула под стихотворением. «Единицы, двойки, тройки, так и сыплет нам вампир». Весь при этом злобой пышет «Берегись, крещеный мир!». Было решено положить листочек со стихом на стол около чернильницы, как будто неумышленно позабытой. Каждая из девочек влезла на кафедру, чтобы убедиться в присутствии листка. На этот раз, как бы золотя пилюлю, в церни положили мелок с красивой оберткой и бантом. Даже приклеили на бант картинку с изображением улетающего в небо ангела. Это предсмертное удовольствие, — смеялись шалуньи, — ведь умирающим всегда делают что-нибудь приятное, а вампир, наверное, прочтя стихи, лопнет от злости. Тане Покровской кто-то предложил обвязать руку черной лентой, как бы в знак траура. Таня дулась и сердилась, но идти против класса не посмела. Это было бы нарушением правила товарищества, что строго преследовалось институтскими законами дружбы. «Умри, а не выдай», — гласит этот закон, выдуманный детскими головками, то великодушными и разумными, то сумасбродными и фантазирующими сверхмеры. Я подошла последнюю к кафедре. В этот день я была дежурной по классу, и на моей обязанности лежала посмотреть, все ли необходимое приготовлено учителю. Все было на месте, не исключая и злосчастного листка со стихотворением. Едва успела я открыть чернильницу и вытащить из нее двух утопленниц мух, как дверь широко распахнулась, и рыжий длинный сухой церни влетел в класс. Еле кивнув, при со своих мест девочкам, он забрался на кафедру и готовился уже приступить к вызову учениц, как вдруг взор его упал на злосчастный листок. Осторожно, худыми кривыми пальцами, словно это была редкостная драгоценность, Церни взял его и, приблизив к самому носу, начал читать. «О, ужас! Вслух!» По мере чтения лицо его из земли ста серого становилось багрово-красным. Покраснел его высокий, значительно увеличенный лысиной лоб, его бесконечный до завтрашнего утра, как говорили институтки, нос и шея, в которую со стервенением упирались тугие белые воротнички крахмальной сорочки. Злобой бешеную дышит. Берегись, крещенный мир! Удивительно отчетливо и чисто произнес он заключительные строки и отложил листок. Гробовая тишина наступила в комнате. Слышно было, казалось, как пролетела муха. Церни откинулся на спинку стула. И злобно торжествующими глазами Обводил класс. И каждая из нас стало неловко. В каждой из юных головок Не могла не мелькнуть мысль. Уж не слишком ли далеко Зашла наша шутка? Протянулась минута, Показавшаяся нам вечностью. Молчал класс, Молчал церни. Злополучный листок Снова красовался в его руках. «Уж разразился бы скорее», — томительно выстукивали наши сердца. «Все равно помилования не жди, так уж скорее бы, мув, вампир противный». Но он не разразился против ожидания, а наоборот. Сладчайшим голосом обратился к классу. «Не правда ли?» Остроумное произведение, мадам. Горю нетерпением познакомиться с именем талантливого автора. Надеюсь, он не замедлит назваться. Но все молчали. Это была жуткая тишина, от которой становилось горько во рту и больно-больно ныло под ложечкой. Нос. Если сам автор не желает назваться и прячется за спиной подруг, также неумолимо спокойно продолжал Церни, то делать нечего. Приступим к допросу. Кстати, входя в класс, я кое-что заметил. Надеюсь, у виновной хватит достаточно смелости не отпираться. Что это? Злые и холодные глаза вампира уставились на меня с неподражаемым выражением скрытой насмешки. Неприятно и неловко становилось от этого взгляда. «Что ему надо?» — мучительно сверлила мой мозг. «Что он смотрит?» Снова тишина воцарилась в классе. Снова противный слащавый голос прозвучал нежнейшими нотами. «Не будете ли любезны назваться сами?» И снова выпуклые гневные глаза неопределенного денистого цвета остановились на мне. Я почувствовала, как вся кровь то приливала, то отливала в моем лице. Как вдруг похолодели мои дрожащие пальцы, и я уже не могла отвести взгляда от злых и пронизывающих меня насквозь глаз учителя. И вдруг случилось то, чего никто из нас не ожидал. Таня Покровская вскочила со своей парты и, молитвенно сложив руки, прокричала на весь глаз, давясь тщетно сдерживаемыми слезами. — ее «Це церни, миленький, ей-богу, мы ненарочно! Учитель нахмурился. Я видела, как побелел кончик его длинного носа, а глаза стали еще злее, выпуклее и бесцветнее. «Госпожа Покровская, успокойтесь», — холодно сдержанно произнес он и пристально посмотрел на забывшуюся и сконфуженную девочку. «Нарочно или нечаянно сделано это, мне все равно. Я желаю знать, кто это сделал». «Господи!» «Миленьким» — назвала, «ничего не помогает», — сокрушенно произнесла бедная Таня и прибавила громким шепотом так, чтобы слышали соседки. «Аспид бесчувственный! Не хочу обожать его больше! Вампир!» Никто из нас, однако, не обратил внимания на ее слова. Нервы наши были напряжены до нельзя. Многие девочки искренне раскаивались теперь в своем поступке. Всем было не по себе». А церни все еще смотрел на меня, чуть не доводя меня до слез, этим немигающим пристальным взглядом. Итак, виновное упорно не желает сознаться. Еще раз услышали мы его неприятный звенящий голос. Новое гробовое молчание воцарилось в классе: Я жду! После новой паузы он неожиданно вытянулся на кафедре во весь свой громадный рост, и, подойдя к моей партии, неожиданно произнес невыносимо противным голосом. «Княжна Джабаха! Это сделали вы!» Я вздрогнула и подняла на него вопрошающий взгляд. Обвинение было слишком неожиданно и нелепо, чтобы я могла им оскорбиться. «Это сделали вы!» — еще раз невозмутимо произнес Церни. Я видел, как вы положили листок около чернильницы, когда я входил в класс. И, нервно сдрагивая от волнения или злости, он большими шагами вернулся на кафедру. «Я требую, чтобы вы признались в поступке сами», — продолжал он уже оттуда. «И потому спрашиваю вас еще раз, вы ли, княжна Джаваха, положили на кафедру стихи?» Я оглянулась. Бледные, встревоженные личики с молящим выражением смотрели на меня. Не выдай за польскую, не выдай краснушку, казалось, говорили они. Я сама знала, что за польской не простят такого проступка. Она худшая по арифметике. Церни и без того ее ненавидят. Да и по шалостям она на замечании у начальства. И я поняла их. Эти взволнованные, испуганные лица моих недавних врагов поняла и решилась. Поднявшись со своего места, я твердо и внятно проговорила: «Мсье Церни, простите, это сделала я». А, -а, -а, -а как-то жалобно вырвалось у него, точно он пожалел, что не ошибся в своем предположении но тотчас же, как бы спохватившись, добавил, «Я очень доволен, что вы сознались. Раскаяние должно послужить вам наказанием. Что касается меня, то я не хочу заниматься с девочками, у которых нет сердца. Завтра же меня здесь не будет». И сказав это каким-то новым, опечаленным и размягченным голосом, он поспешно сошел с кафедры, И исчез за дверью. Класс дружно ахнул. Не знаю, почему, но последние слова ненавистного вампира больно ущипнули меня за сердце. «Может быть, — мелькнуло у меня в мыслях, бросив уроки в институте, он должен будет бедствовать. Может быть, у него больная жена, много детей, которые его любят и ценят, — и для которых он не злой вампир-учитель, а добрый, любимый папа. И для этих детей вследствие его ухода из института наступит нужда, может быть, нищета, голод. И чего еще только не представляло мое пылкое, удивительно послушное воображение, какие только раздирающие душу картины не представлялись моим мысленным взором. Не вполне сознавая, что делаю, я опрометью бросилась из класса. Церни невозмутимо шагал по коридору своими длинными ногами, и я едва успела настичь его у дверей учительской. «Мсье Церни», — прошептала я краснее, — «Мсье Церни, пожалуйста, не уходите от нас ради Христа!» Он насмешливо пробормотал сквозь зубы. Запоздалое раскаяние госпожа Джаваха. Впрочем, лучше поздно, чем никогда. «Ах, нет! Ах, нет, мсье Церни! Не помню, что, — говорю, — лепетала я, — не уходите. Зачем бросать место из-за глупой выходки глупых девочек? Простите меня, мсье Церни, это было в первый и последний раз. Право же, это такая мука, такая мука!» И, совсем забывшись в моем порыве, я закрыла лицо руками и громко застонала. Когда, отняв руки, я взглянула на цирни, то не узнала его преобразившегося лица. До этой минуты злые и насмешливые глаза его странно засветились непривычной лаской, от которой все лицо перестало казаться сухим и жестким. «Госпожа Джаваха!» Несколько торжественно произнес он, «Я вас прощаю. Ступайте объявить классу, что я и вас, и всех их прощаю от души». «Ах, мсье церни!» — порывисто вырвалось у меня. «Какой вы великодушный, милый!» И быстрее стрелы я помчалась назад по коридору, обратно в класс. Там все по-прежнему сидели на своих местах. Только Краснушка, виновница печального случая, и еще две девочки стояли у доски. Краснушка дописывала на ней белыми крупными буквами последнюю строчку. Надпись гласила «Княжна Ниночка Джаваха». «Мы решили сказать тебе всем классам, ты душка, ты лучше и честнее и великодушнее нас всех». «Мы очень извиняемся перед тобою за все причиненное нами тебе зло. Ты отплатила за него добром. Ты показала, насколько ты лучше нас. Мы тебя очень-очень любим теперь и еще раз просим прощения. Княжна Ниночка Джаваха, Душка, прелесть, простишь ли ты нас?» После слова «нас» стояла десять вопросительных и столько же восклицательных знаков. Могла ли я не простить их, когда кругом улыбались детские дружеские личики, когда четыре десятка рук потянулись ко мне с пожатием и столько же детских ротиков с сердечным дружеским поцелуем? Я засмеялась тихо и радостно, быстро схватила мел и подписала внизу такими же крупными каракулями. «Да, да, прощаю, забываю и люблю вас, так же всех ужасно». И потом, внезапно вспомнив только что происшедшее, подмахнула ниже. И Церни простил. «Он остается». В ту же минуту дружная «Ура!» вырвалась из груди сорока девочек. Соседняя дверь отворилась, и в нее просунулась седая голова классной дамы соседних с нами шестых. — Вы с ума сошли, мадам! Рядом уроки, а вы кричите, как кадеты! — прошепела она. — Я пожалуюсь, мадемуазель Арно! — Мы действительно сошли с ума. Мы целовались и смеялись, и снова целовались. Вся эта маленькая толпа жила в эту минуту одной жизнью, одним сердцем, одними мыслями. И я была центром ее, ее радостью и гордостью. Преграда рушилась. Я нашла мою новую семью.